Лекция 70 -я. Эпоха 1725-1762 годов Престолонаследие после Петра I Воцарение Екатерины I Воцарение Петра II Дальнейшие смены на престоле Гвардии и дворянства Политическое настроение высшего класса Верховный тайный совет Князь Дмитрий Михайлович Голицын, Верховники, 1730 год. Эпоха 1725-1762 годов. Обращаюсь к изложению событий, следовавших за смертью Петра. Время от 1725 до 1762 -го года составляет особую эпоху, отличающуюся некоторыми новыми явлениями в нашей государственной жизни, хотя основы ее остаются прежние. Эти явления обнаруживаются тотчас по смерти преобразователя и стоят в тесной связи с некоторыми последствиями его деятельности. Прошедшая лекция могла вызвать вас удивление, как скудны были образовательные средства, созданные реформой, Как ненадежно были подобраны Петром дельцы, которым он мог завещать продолжение своего дела, как мало сочувствия привлек он к этому делу в народе и даже в высшем обществе. Все это не внушало надежды, что после Петра реформа будет продолжена и завершена с энергией и в духе начинателя. Но явления, которые нам предстоит наблюдать, превзошли самые худшие опасения. Впрочем, не будем опережать хода событий, произносить над ними приговоры, пока они сами себя не осудят.